против соглашения с буржуазией. Контрреволюция помещиков и капиталистов сломлена, но она ещё не добита. Корниловские генералы разбиты, но торжество революции ещё не обеспечено. Почему? Потому что вместо беспощадной борьбы с врагами соглашатели ведут с ними переговоры. Потому что вместо разрыва с помещиками и капиталистами оборонцы устраивают с ними соглашения. потому что вместо объявления их вне закона, правительство приглашает их в министерство. На юге России генерал Коледин поднимает восстание против революции, а друга его, генерала Алексеева, назначают начальником главного штаба. В столице России партия Милюкова открыто поддерживает контрреволюцию, а представители её, Маклакова и Кишкины, приглашаются в министерство. Пора положить конец этому преступлению против революции. Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами нужно биться, а не соглашаться. Против помещиков и капиталистов, против генералов и банкиров, за интересы народов России, за мир, за свободу, за землю. Таков наш лозунг. Разрыв с буржуазией и помещиками такова первая задача. Создание правительства рабочих и крестьян такова вторая задача. Рабочий, 9 номер. 31 августа 1917 года передавая